Глава 14. Мы продолжали расширять сет-листы и начали поиск концертов, где могли бы выступать в роли хедлайнеров. К октябрю 1985 -го года мы добавили в программу номера Paradise City и Rocket Queen и стали хедлайнерами шоу в клубе Country Club в дальнем пригороде Лос-Анджелеса, городе Резиде. В ноябре это повторилось уже в Трубадур. Наше выступление открывала всегда нравившаяся нам группа Kix из Мэриленда уже заработавшая общенациональную известность благодаря гастролям. К концу года мы вели песни «Май Мишель» и «Найт Рейн» в постоянную концертную программу. Ближе к концу года нам позвонили представители независимой фирмы звукозаписи Restless и попросили приехать в их офис в Лонг-Бич. У них уже имелись контракты с рядом крутых групп, и они были в восторге от «Гансен Розес». Они стали первыми. На тот момент еще ни одна фирма звукозаписи не связывалась с нами. Готовясь к встрече, Изи купил книгу о музыкальной индустрии. Помню, я тоже просматривал ее. Я мог усвоить прочитанное, но там было много невнятного из того, что нам еще предстояло освоить. Когда мы пришли в офис Рестлес, фирма предложила нам нечто, названное контрактом, на издание и распространение альбома плюс сумму вроде 30 тысяч долларов на оплату записи. Это был простой контракт на двух страницах, и представители фирмы нам все разъяснили. Тем не менее, мы решили, что уж если «Рестлес» вышли на нас, то не за горами и предложения от других, более крупных игроков. Мы покинули офис, не подписав контракта, но нервничали. Неужели мы только что облажались? Я вспоминал о Слае и, и о том, как можно все испортить. «Ким Фоули». Легендарный менеджер, плохой артист и вообще темная фигура, стоящая за успехом группы The Runaways, или его отсутствием – это как посмотреть, тоже вышел на нас в конце 85 -го года. К тому моменту, как я переехал в Голливуд, The Runaways успели обрести успех и попрощаться с ним, а гитаристка и основной автор песен The Runaways Джоан Джет стала успешной сольной артисткой. Но Ким Фоули все еще рыскал по сомнительным клубам в поисках очередных восходящих рок-звезд. Когда Гансен Roses начали привлекать внимание и писать песни, когда обрели постоянную, быстро растущую аудиторию, Ким обратил на нас свой взор. Он хотел стать менеджером нашей группы. Но к тому моменту мы точно знали, что Гансен Roses самая лучшая, самая преданная делу группа, в которой играл кто-либо из нас. Так что очень бережно относились к коллективу. У Кима имелось за плечами легендарное, но неоднозначное прошлое. А я открывал концерты Джоан Джет, когда играл The Fastbacks. Это было незадолго до того, как к ней пришла известность с песней «I love rock'n'roll», и я наслушался от нее истории про Кима. В общем, нас терзали сомнения. Когда Ким почувствовал, что мы не возьмем его менеджером, то зашел с другой стороны. Он пригласил нас позавтракать в ресторане «Деннис» на Сансет-бульваре. Туда отправились Слэш, Эксел и я. Ким сказал, что хочет купить права на издание песни «Welcome to the Jungle». У него с собой был готовый контракт и чек на 10 тысяч долларов. Большие деньги для нас по тем временам. Но если Ким Фоули предлагает нам столько бабла прямо сейчас, если всего за одну песню он готов отдать так много, разве это не означает, что наше творчество по-настоящему ценно? Разве мы не должны разыграть эту карту? Полагаю, что странным образом мы обязаны Киму тем, что в итоге сохранили за собой права на издание песен, когда позже подписали контракт с фирмой звукозаписи. Если Ким Фоули считал, что права на нашу музыку чего-то стоят, то иначе и быть не могло. У него был нюх, и мы хорошо понимали это. Ким не унимался. Через несколько недель он предлагал нам уже 50 тысяч долларов. Но суммы больше не имели значения. Мы поняли, что нужно держаться за весь свой материал, ведь это все, что у нас есть, и во что мы верим. Как и Джоан Джетс группы «The Runways», мы гнались за мечтой. И жизнь казалась захватывающей, дикой и быстрой. Мы избегали связываться с людьми вроде Кима Фоули не потому, что он не был обаятелен или умен, а потому что к 1985 году мы вдоволь наслушались о группах, которые он ограбил. Мы знали, что произошло с «The Runways», Они так и не получили того шанса, которого заслуживали, а попутно потеряли права на название и песни. И с «Айра Музыканты Айросмит в начале 80-х столкнулись с огромными финансовыми трудностями, несмотря на ошеломительный успех в 70-х. Так что мы знали весь набор ловушек рок-н-ролла. Мы видели, что вокруг начали собираться акулы и были на стороже. 18 января 1986 -го года перед концертом в клубе «Рокси» за кулисами появился наш приятель. «Сегодня на вашем чертовом концерте аншлаг!» В зале были те же лица, в основном наши знакомые. Так уж выходило, даже когда мы начали полностью распродавать клубы такого размера. Как всегда, за кулисами крутились Дэлл, Уэст Эркин, Марк Кантер, их девчонки и наши. Какая разница? Один из моих племянников даже стоял перед кулисами в роли секьюрити. Нет, мы удержались от бурных совместных поздравлений, но все же я гордился тем, как далеко мы продвинулись. Я отыграл несколько толковых концертов с группой Ten Minute Warning, и на концертах Guns Roses в начале 1986 -го года меня охватывало такое же чувство: но только теперь я был в Лос-Анджелесе, в одном из крупнейших городов мира. Тем не менее, ребята никогда не обменивались многозначительными взглядами и не говорили друг другу: Черт возьми, да нам все удалось! Мы праздновали на сцене, и на сцене чувствовали себя в разы лучше, чем на репетиции. Мы просто понимали, что там происходит нечто невероятное, и нам вовсе не нужно говорить о таких вещах. Музыкантам в группе необходима общая сыгранность, но бывают и моменты более камерного взаимодействия между гитаристом и певцом, или между бас-гитаристом и барабанщиком, или между всеми музыкантами. И когда видишь изумленные взгляды публики, людей, которых твоя игра поражает, этой обратной связи со слушателями достаточно. Тем более, что на наши концерты ходила масса одних и тех же людей, и мы могли видеть выражение их лиц и чувствовать энергетику аудитории в тот момент, когда покоряли новые вершины своей энергетики. Примерно в это же время друг Изи, Роберт Джон, стал как бы официальным фотографом группы. Роберт снимал другую лос-анджелесскую группу, W.A.S.P., а его девушка работала «Доминантрикс» в шоу какого-то голливудского клуба и была рабыней в сценическом шоу W.A.S.P., выдержанном в стиле фильма ужасов. Очень милая девушка, и мне она нравилась. Роберт пришел на один из наших концертов, чтобы потусоваться с Изи, и сделал несколько фотографий Гансен Розес. Они оказались замечательными поэтому мы стали чаще привлекать его для съемок. И он верил в нашу группу с самого первого дня. «Чуваки, вы должны стать великими!» — говорил он. «Ладно, ладно, ты только фотки делать не забывай!» Впрочем, во время фотосессии мы доставляли ему немало хлопот. В начале 86 -го года мы частенько давали аншлага в любых клубах, и их владельцы внезапно полюбили нас. Наша публика состояла из панков, рокеров, и, что гораздо лучше, было много женщин, и все они изрядно пили. Мы побили рекорды по продажам спиртного на концертах в Трубадур и привлекли еще больше внимания. К тому же, как только вы становитесь хедлайнерами, больше не приходится продавать билеты самостоятельно и не нужно платить за свои выступления. Сотрудники ANDR-отделов, фирм-менеджеров, тоже начали появляться на наших концертах. В пятницу 28 февраля мы отыграли прекрасное шоу в Трубадур, и, по слухам, в зале было не менее дюжины исполнительных продюсеров фирм звукозаписи. Жутковатые типы, оказавшиеся менеджерами, слонялись по клубу и пытались пробраться за кулисы, дабы очаровать нас. В тот вечер присутствие моего племянника было весьма уместно. «Лос-Анджелес притягивал национальных и зарубежных артистов, и теперь, когда мы начали распродавать клубы, то стали получать предложения открывать концерты больших исполнителей. Когда в конце марта 1986 -го года в город приехал рок-кумир моего детства Джонни Тандерс, промоутеры попросили нас открывать оба его концерта. Для меня это было чрезвычайно важно. Наверное, и для Изи тоже». Я неоднократно бывал на концертах Джонни на западном побережье в начале 80-х и даже как-то джимовал с ним после выступления в Портленде. Конечно, в 86-м году я уже не так высоко ценил Джонни Тандерса, как в былые времена. Романтическое представление о наркомане-бродяге немного поблекло с обретением собственного героинового опыта». На тот момент я был готов признать, что шанс сыграть с ним джем наверняка возник только потому, что он после концерта закинулся веществами и просто искал, чем бы заняться. Даже если это означало джимовать с каким-то невнятным подростком. Но все же делись сцену с самим Джоном Тандерсом, черт побери. Я действительно с нетерпением ждал того первого шоу в зале Фендерс Балрум. К сожалению, не успели мы там появиться, как Джонни принялся болтать с девушкой Эксла. Эрин, пока мы проводили саундчек. А еще он хотел узнать, где можно раздобыть травку. Эксел взбесился, когда узнал, что Джонни попытался приударить за Эрин и разорался за кулисами. Эксел мог быть весьма грозен, когда начинал вот так орать, да и потом вести себя не лучше. В общем, Джонни провел остаток вечера, прячась в своей гримерке и страдая от ломки. В тот вечер романтический и дерзкий образ Джонни Тандерса окончательно стерся из моего сознания. За несколько недель между выступлением в Трубадур 28 февраля и концертом Джонни Тандерса усилия фирм звукозаписи, стремящихся подписать с нами контракт, достигли пика. Но нам было весело делать то, что мы делали, то есть постоянно играть концерты. Нас обхаживали все клубы, публика на концертах впадала в экстаз, постоянно сносилась петель двери на разных концертных площадках. Мы не спешили отказываться от всего этого ради контракта на запись альбома понимали, что у нас и так все идет хорошо. К тому же, да, у нас были песни, которые нравились нам самим, но лично я верил, что Guns Roses» звучат слишком грязно и жестко, чтобы обрести популярность у широкой публики. Однако фирмы звукозаписи охотились или делали вид, что охотятся, потому что в какой-то момент представители индустрии начали конкурировать просто за право поговорить с нами. Роберт Джон уговаривал нас одобрить некоторые сделанные им фотографии группы, чтобы он мог отдавать их в журналы, ведь освещение в прессе деятельности Гансен Роузес возросло. Мы со Слышем в конце концов согласились и как-то днем пошли с Робертом на квартиру неизвестной нам девушки прямо на Голливуд-бульваре, чтобы посмотреть на фото. Роберт объяснил, что нам придется разглядывать негативы через лупу, точнее, через маленькое увеличительное стекло, оно же дно рюмки». Дойдя до квартиры, мы с облегчением обнаружили, что там есть кондиционер. Стояла жара хорошо за 30, а мы добирались пешком от Гарднер-Элли. Стоило нам войти, как из спальни появился тот самый водитель автобуса Филипп, торговец с наркотиками, которого мы помнили по Гарднер-Элли. Было понятно, что и он, и владелец квартиры, только что вдарили по креку. Ничего особенного, мы привыкли к подобному дерьму. Мы со слышим не очень-то хотели рассматривать негативы. Это точно не имело отношения к рок-н-роллу. Но пришлось с неохотой признать, что это было частью работы популярной рок-группы. Роберт разложил сотни фотоснимков, которые мы должны были одобрить или забраковать. И тут Филипп предложил мне Крэка. крек кокаин был одним из тех наркотиков, которых я всегда старался избегать. В Сиэтле, а потом и в Голливуде я видел, как люди пристрастились к этой дряни — и зависимость от крека являла собой зрелище весьма неприятное. Но в этот день я решил попробовать. Даже не знаю, почему. Вероятно, я был выпивший. Мне требовалось нечто, что помогло бы собраться силами и пересмотреть кучу фотографий. Первые опыты с большинством наркотиков у меня были результатом столь же глупых решений. В шестом классе я впервые попробовал кислоту, потому что парень постарше, которому я подражал, предложил мне ее по дороге из школы домой. Я не хотел ставить себя в неловкое положение, поэтому и попробовал. Потрескивание горячего куска крека и вид стеклянной трубки, наполняющейся дымом, пахнущим одновременно сладко и кисло, завораживали. И я затянулся. Кайф, который я испытал от этой первой порции крека, был одной из самых эйфорических минут моей жизни. Чувства обострились, и я ощутил себя сильнее, чем чертов атлас. Я понял, что испытываю сильнейшее сексуальное возбуждение. Казалось, я могу добиться чего угодно. Столь же экстремальным было и последовавшее разочарование. Тело охватило острое и всеобъемлющая жажда этого нового ощущения. «Эй, Филипп, давай еще разок, а?» Он разрешил мне сделать еще одну приличную затяжку, и я нырнул вперед головой в очередной приступ кайфа. а подумал я. «А это дерьмо! Оно замечательное!» Под крэком все представлялось в лучшем свете. Обстановка унылой и убогой квартиры девушки внезапно стала прекрасной. Перегородка из ламината между кухней и гостиной обрела архитектурное совершенство. А сама обстановка квартиры показалась настолько логичной и блестящей, что я был сражен ее красотой. Оранжевый ковер с ворсом, весьма уродливый, был в эту минуту столь же великолепен, как и бесценный персидский шедевр на витрине дорогого магазина «Ковров» в Беверли-Хиллз. Звуки уличного движения, доносящиеся с Голливуд-бульвар, превратились из просто шума в нечто очаровательное. Я задавался вопросом, куда же едут эти люди за окном. Возможно, некоторые из них тоже сидели на креке и были так же счастливы и находились в столь же приподнятом настроении, как и я. Потом настроение снова поползло вниз, но у меня был на готове еще один шмат крека. Все нормально. Слэш тоже затягивался. И теперь мы выхватывали друг у друга лупу, чтобы утвердить отдельные снимки из огромного числа фотографий. Мы быстро просмотрели негативы, каким-то образом разделив работу, чтобы никому из нас не пришлось ждать другого. Боже упаси! Но, к сожалению, куски Крека начали уменьшаться и, наконец, исчезли. А за продолжение банкета Филипп хотел денег. Но, черт, у меня не было вообще никаких денег. Я выскочил из квартиры. Невероятно жаркое солнце ударило сверху, и я едва не согнулся пополам от отчаяния. Казалось, что все мышцы напряглись одновременно. Я ощутил себя слепым, использованным и глупым. Прогулка на десять кварталов до нашей базы на Гарднер-Элли оказалась одним из самых тяжелых физических испытаний, через которые мне вообще доводилось проходить. Я был вялым, одиноким, подавленным и мучился от ломки. Почему-то я остановился у телефона автомата и сделал огромную глупость. Позвонил маме. Я пытался вести себя спокойно, хотел просто расспросить, как у нее дела, и узнать, и что происходит с нашей семьей в Сиэтле. По правде говоря, я хотел услышать голос, который всегда подбадривал меня в детстве. Когда я болел гриппом, или когда спортсмены избили меня за то, что я был панк-педиком. В телефонной будке, расположенной в гетто, воняло так, что меня затошнило. И к тому же из нее ничего не было видно. Стекла будки покрывали граффити. Меня захлестнул приступ к аустрофобии. Я не мог дышать, но старался сохранять хладнокровие. Нет, мам, я в порядке, просто немного устал, сказал я. Возможно, у меня что-то случилось. Ага, я схожу с ума от чертового крека. Повесив трубку, я еле дотащился последние несколько кварталов до нашей базы. Обычно я был бы рад видеть любого из музыкантов или тех немногих друзей, которые у нас были. На этот раз я надеялся найти что-нибудь, что угодно, что могло бы помочь избавиться от давящего чувства, охватившего меня. Таблеточки, вино Найтрейн, возможно, даже немного кокаина или все это вместе взятое. Когда я завернул за угол в тупик, солнце ударило прямо в глаза, и я издал громкий стон боли. Дверь на базу была приоткрыта, и, к счастью, Джоджо -Джо и Дэл распевали там «Найт-трейн». Влив в себя целую бутылку вина, я рассказал парням, чем занимался. «О, черт, чувак!» — сказал Джоджо, -Джо, когда я закончил свой рассказ. «У меня есть немного денег. Пойду-ка еще куплю выпивки». И он направился в винный магазин на углу. Вот так шли дела в нашем узком дружеском круге. Мы делали друг для друга все, что было в наших силах. Мы не осуждали, а просто прикрывали друг друга. После первой бутылки я немного успокоился. Обстановка нашей маленькой базы тоже помогла. Это было безопасное убежище. Грязный пол со старым коричневым ковром отвратителен. Но это наша грязь. Усилители, стоявшие вдоль стены, не новые, но они — единственная надежная гарантия того, что нашу музыку услышат. Чердак начинался на высоте примерно 1,8 метра, так что все, оказавшееся там, футляр для гитары или голая девица, было на расстоянии вытянутой руки. Это было наше убежище, и со мной были наши друзья. Джо, джо вернулся с большим бумажным пакетом, наполненным алкогольными радостями. И моя неудача с Крэком канула в прошлое, стала просто еще одним событием жизни. Да, я потом неоднократно налегал на Крэк, но никогда больше не был так плохо подготовлен, как в этот первый раз.